Глава 10. Карма. И что нам делать? растерянно спросил Мора, зябко передернув плечами. Темнело. Светило медленно склонялось к закату, и десяток неяле остановился на привал в небольшом лесу, укрывшись в тени странных деревьев, листья которых выглядели словно большие желтые капли. Что что? Приказ выполнять, будь он не ладен. Зло буркнул Ниэль, доставая из кольца шатер. А сбежать мы не можем? С надеждой спросил Мора. Сурия и её же ушли из-под влияния ордена. Ниэль хмыкнул, наблюдая, как шатер сам с собой расправляется. Они в царство уехали внутри огромного червя под землей. Понятное дело, что орден их пока не сможет найти. А нам еще долго в юрте жить у них под носом. Пошли внутрь. Тут становится холодно. Нелли Мора зашли в шатер под завистливыми взглядами остальной десятки. Если и нашли из другие палатки, то они не спасали от холода. Богато! — восхищенно присвистнул Мора. Изнутри шатер был гораздо больше, чем снаружи. Тахты, кровати и кресла со столами и стульями стояли отдельными группками у стен. Напротив находились мини-кухня и небольшой уголок, отведенный под лабораторию. На потолке шатра ярко светили артефакты маленькие круглые пластины. «И дорого», — пробурчал Ниэль, доставая из кольца карту и подходя к ближайшему столу. "На аукционе купил?" "Нет, в храме космоса". Некоторое время они молча изучали карту Диких земель, самую простую карту, которую можно купить у любого торговца в Диких землях. "Города?" Мор ткнул пальцем в белый кружочек. Безопасные зоны, он указал на зеленую кляксу, и не очень безопасные, постучал по желтой зоне, которую им приказали обследовать. Есть еще оранжевые, красные и черные. Чем темнее цвет, тем больше твари в этой местности. Я правильно все запомнил? Да, нель кивнул, задумчиво посматривая на карту. Вдруг он улыбнулся. У нас гость. Улыбка сменилась изумлением. и не один. Неожиданно Морах хмыкнул. Он прекрасно понимал, что Нель тщательно обследует всю округу мысленным восприятием и не переживал о безопасности. Спустя несколько минут полог шатра откинулся, и внутрь вошли два человека в темных плащах и масках в виде волчьих черепов. "Ты быстро", Нель улыбнулся. Пришлось поторопиться, чтобы встретиться до заката. Эра сняла маску. "Оу", Морах кивнул. "А это кто?" Он указал подбородком на второго гостя. Эта дуреха за вами шла, хмыкнула Эра. Неправда, Лусин неохотно сняла маску. Во взгляде Неэли отразилось понимание. Боишься, что пар в тебя тоже отправит на смертельное задание, озвучил Мора его мысли. Все же парвы их верды союзники. Боюсь, Лусин не отрицала. Буду пока с вами. Какое задание тебе дал этот выкормышкуле? Ара подошла к Нели и внимательно глянула на карту. Ее лицо помрачнело. Всего лишь желтая зона? Он был в своем праве, сателлит не мог возразить. Только вот из этого странного места еще ни одна группа не выбралась. Почему тогда зона желтая, а не черная, напрягся Мора? Потому что полноценной проверки не было, а странные аномалии начались совсем недавно. Какого рода аномалии? Нель нахмурился. Ему это все больше не нравилось. Все группы, которые Орден туда отправлял, бесследно исчезли. Никакие артефакты не могут отследить их, пожала плечами Эра. Это нормально? Орден же знает про это место. Почему никто не остановил ублюдка? зло выплюнул Мора. Он был в своем праве, повторила Эра. И приказ отдал сразу же. Орден не успел отреагировать, но думаю, что лидером сотни ему осталось быть недолго. Он сознательно отправил группу из фракции Зеленоглазой в смертельно опасную зону. Этого ему так не оставит. Фракция же знала, что к нам летит новый лидер сотни, враждебно настроенный. Нель посмотрел на Эру. Почему ничего не предприняли? Времени было достаточно. В любое другое время у парвы бы не вышло провернуть такое, но не сейчас, подала голос Лусин. Девочка права, Эра согласно кивнула людей не хватает, орден слишком занят. И что мы будем делать? Мора скривился. Идти на смерть? Сходим туда, посмотрим, решил Ниэль. Не будем заходить в саму зону, в это время наш вопрос решится. все таки у нас не слабые покровители в ордене. В его голове всплыл образ прекрасной Диэлы, избранной зеленым небом. Ее статус не может быть низким. Опять бежать весь день будем? страдальчески протянул Мора. Я найду средство передвижения, уверенно заявила Лусин. Ну и отлично. Располагайтесь, места в шатре много. Как пользоваться им, думаю, вы знаете. Лусин первая подошла к понравившейся ей кровати и коснулась стены у ее изголовья. Сверху упали три стены из плотной темной ткани, отделяя кровать, шкафчик, стул, стол и кресло от остальной части шатра. Ого-го. Мороз окнул языком. Ближе к ночи, когда светило уже полностью зашло за горизонт, Ниль сидел за столом и внимательно рассматривал карту, что-то прикидывая в голове. Занят? К нему подошла Эра, достала из кольца стул и села рядом. Да вот думаю, что может быть в этой зоне особенного. Ниль задумчиво постучал согнутым пальцем по желтой области и вдруг спросил: С кем в союзе секта ди? и из крупных сил. Эра задумалась, вынула из кольца чайник, пиалы, венчик и футляр с чайными листьями. Секта Дии — очень загадочная сила, начала она, заваривая чай. Даже орден не до конца понимает ее цели и истинную силу. То есть ты не знаешь, задумчиво уточнил Ниэль. Он вспомнил слова Толи, что происходит что-то необычное и что секта причастна к этим странностям. Но почему же? Эра разлила чай по пиалам. Нам известно, что секта Ди в довольно близких отношениях с ледяным дворцом из Коалиции варваров, с кланом Желтого дракона, с семьей Амума, сектой Красного черепа. Клан Желтого дракона? Нель пожевал губу, вспоминая, где он о нем слышал. Во времена великого вторжения рядом с Сиккабоко бок бился Желтый дракон, да? Нель достал из кольца картину, давным-давно найденную в кольце Хельдефона. На ней был изображен громадный золотой дракон, чем-то похожий на мифических существ из китайских легенд. На его голове стоял ребенок в желтом ханьфу и с отливающими золотом глазами. А меж бровей ребенка сиял желтый круг отметка избранного желтым небом. Снизу изображения на древнем мертвом языке была выведена надпись: Герой западного континента Высший бог Сикка и его верный товарищ желтый дракон Луэнг. Откуда это у тебя? Эра восхищенно смотрела на картину. Это же оригинал, да? Наверное. Нель пожал плечами, спрятал картину в кольцо и взял пиалу с чаем, пригубил. Ледяной дворец, клан желтого дракона и прочие перечисленные тобой силы это обособленная организация, почти не взаимодействующая ни с кем, да? Ты прав. На континенте много таких сил. Они держатся отстраненно от остального мира, чтят свои традиции и не желают связываться с политикой стран, в которых живут. Ледяной дворец и клан Желтого дракона, которые тебя так заинтересовали, довольно мирные организации. Об их истинной силе знает только внутренний круг ордена. Нам такое неизвестно. Внутренний круг это боги, да? Глаза Неля вспыхнули интересом. Да. Эра кивнула отпив чаю. Но даже среди богов есть колоссальные различия в статусе. Нель вспомнил виденный им бой последней принцессы кошмаров, когда она в одиночку сражалась одновременно с четырьмя противниками. Только достигнув уровня владыки, одаренный начинает познавать свой путь, продолжила Эра. «Все, что было до этого, лишь подготовка методы развития, техники, сущность энергии и прочие атрибуты развития постепенно накапливаются в одарённом, и во время прорыва в ранг владыки задают ему путь, с которого крайне сложно свернуть. Нель молчал, обдумывая услышанное. Он уже примерно догадывался об этом по рассказам первого и других церберов. И если для прорыва до уровня владыки достаточно ресурсов, немного таланта и усердия, то после прорыва На первое место встает понимание природы своей силы. Эра повела рукой, и вокруг них застыл черный огонь. Воздух дрожал из-за невероятно высокой температуры, но при этом ни не чувствовал жара, а все предметы возле них оставались целыми. Боевая трансформация, сфера, вишра это все разные способы транслирования владыками своего уровня понимания пути. Чем старательнее владыка познает тайны выбранного им пути, тем больше будет его могущество. Расскажешь подробнее? жадно спросил Нель, не отводя глаз от пляшущих язычков пламени. Пока не стоит. Эра покачала головой, пламя исчезло. Ты даже не достиг уровня абсолюта. Это может повредить твоему развитию. А в чем тогда различие меридиана и воина? Нель пытливо посмотрел на нее. После прорыва в ранг владыки различия между ними стираются. Эра загадочно улыбнулась, не отвечая. Просто следуй своему пути, внук. Не пытайся узнать лишнее, это может тебе повредить. Ниль досадливо поморщился. Его раздражал такой подход бабушки. Став владыкой, а тем более полубогом, одаренный понимает разницу между собой и обычными людьми, продолжила незапланированная ликбез Эра. И сильно недооценивает всех, кто ниже себя. Гордыня нередко приводила сильных одаренных к смерти. Тот же кошмар тонт прекрасный тому пример. Некоторые борются с этой чертой, считая ее слабостью, некоторые наоборот, возводят различия между одаренными в абсолют и строят на этом всю структуру организации, задумчиво произнес Ниэль. "Ты отчасти прав", согласилась Эра в империи Феникса, чтобы не стать рабами Гордыни, максимально снизили различие между одаренными и неодарёнными. И, судя по всему, их стратегия работает. С каждым годом они становятся все сильнее, в то время как приверженцы строгой иерархии топчутся на месте либо деградируют. Но ты забываешь про кровь. Если одаренный совсем не имеет потенциала, но является выходцем из семьи правителя, то его статус мало чем будет отличаться от внешнего старейшина, к примеру. Кстати, про кровь. Нель вспомнил разговор с Толей. Я слышал слухи, что секта Ди как-то связана с демонической расой. Это правда? Я не знаю. Эра убрала пустые пиалы и чайник. Но это очень маловероятно. Скорее сама секта пускает эти слухи. А к чему эти вопросы? Почему тебя так интересует секта Ди? Не уверен. Не буду пока говорить. Эра хмыкнула и заметно погрустнев сказала: Ввесь в мать. Расскажешь ее историю? Не сейчас. Сперва стань владыкой. Скажу ли, что я попала в белую тюрьму из-за попытки отомстить. Некоторое время они молчали, размышляя каждое о своем. Наконец Эра поднялась на ноги и сонно потянулась. Если у тебя будут вопросы, обращайся. Хоть я и меридиан, но и тебе тоже способна помочь. Стихия огня у нас совпадает. Она опустила руки и продолжила: "А сейчас я спать. Из-за ранения я не могу слишком долго бодрствовать". Конечно, Нель кивнул. Дождался, когда Эра уйдет, и позвал красавицу. "Папа?" Аня появилась в своем прежнем облике. "Я же просил меня так не называть". "Почему?" Ох, Нель помассировал виски. "Ты сможешь следить за округой? "Смогу", красавица кивнула. Если кто-то опасный появится, то сразу предупреди меня. Ладно, предупрежу. Только не пугай людей, хорошо? Не буду пугать. Можешь идти. Могу идти. Это был не вопрос. Хёда сидела у себя в кабинете, задумчиво просматривая многочисленные папки с бумагами. Она продолжала копаться в деле загадочного главы загадочной организации, так плотно пустившей корни в республике. Она назвала его лидером Икс». Её не покидала мысль, что она упускает какую-то важную деталь. В дверь постучали, вошла Лазурная. Ты нашла что-то интересное? Я права? Хёдо с любопытством посмотрела на нее. Да. Лазурная улыбнулась и достала из кольца экран. Так и знала Дочь республики довольно улыбнулась. Создатель этого артефакта гений. Ты так и не смогла узнать, кто это? Нет, прошу прощения. Мой доступ в храме слишком низкого уровня. Хьёда кивнула. Она и не надеялась на другое. Экран мигнул, Ко входу трехэтажного особняка шли четверо. Высокий мужчина возглавлял процессию, позади него трое несли в руках пять тел с черными мешками на головах. Это собняк Неэли Мимаджани. Сам он сейчас на испытании Ордена Адама. Мужчина на экране, идущий впереди, одаренный, спасенный спасённый Нера Розы. Раньше занимал весомое положение в иерархии Теневой Розы, бывший помощник Шулы. Пятеро с мешками на головах, те загадочные алхимики, которые, как вы предполагаете, связаны с главой неизвестной нам сети. Они еще продавали афродизиак и Но Нохёда уже не слушала. Ее глаза расширились, рот открылся в изумлении. Она начала быстро раскладывать папки с информацией. Наследие Длинапала, где присутствовал Ниэль, она дотронулась до первой папки. Ее глаза лихорадочно блестели. Перу Адама, а потом постоянные нападения у убийцы Спарваты, предложение лидера Икс как раз поступило в то время рассказать народу правду, как сын республики отдал маленького героя на растерзание. Сместить его и стать дочерью республики. Хёдо положила руку на вторую папку. Все эти изобретения Неели и статьи по алхимии массивом коснулась третьей папки. Нападение кукольников, похищение его подруги Филинники, она сглотнула. Уничтожение королевства Олли, и его видели тогда, он спас свою подругу. Выборка дали генералам, похищение кристаллов, создание артефакта и продажа его храму мысли. Белая тюрьма тоже его рук дело. И смерть кошмара Тонта. -то. Последнее предложение она уже бормотала, будто в бреду. По-моему, вставила лазурная: "Вы слишком переоценили этого ребенка». Хорас Звездный, второй из расцы повелителей печати Хьёда проигнорировала ее слова. Зачем он с ними? Раса, раса небесного контроля. Она замолчала, поражённая своей догадкой. Нельми и Маджани получил наследие в пирамиде Деннапалах и разбудил в себе родословную расу небесного контроля. Из-за этого второй слушает его. Из-за этого столько сильных абсолютов находится под его контролем. Он давно уже создал камеру и экраны, два года всеми силами скупал кристаллы, начал войну ради ядерных шахт. Хёда сама не верила своим словам. Ей вдруг стало холодно, она поежилась. Если это правда, лазурная задумчиво коснулась подбородка и посмотрела на экран. То получается, вы его раскрыли благодаря его же главному изобретению. Королевство Литонии, столица город Паладис. По широкому металлическому коридору шла женщина. Гадая, зачем правителя объявил внеочередной не синклит. Она вошла в просторный зал, в центре которого было место для выступающего, а по бокам полукругом располагались трибуны места для членов синклита. Женщина уверенно направилась к своему месту, третий ряд. Как представительница рода Шави Верт, по чьим венам текло раскаленное черное серебро, она обладала высоким статусом в синклите. Один за другим летоне входили в зал и занимали свои места. Рядом с ней сел мужчина. У него были серебряно красные глаза, такого же цвета волосы и ногти. И только если внимательно приглядеться, можно было заметить, что волосы и ногти у него сделаны из металла, а точнее, из красного серебра. Он приложил правую руку к груди и уважительно обозначил полупоклон. Госпожа Дарика Шавиверт Господин Рива Сителиверт Дарька кивнула. Как у одной из наложниц правителя, ее статус был выше коллеги из рода Сителиверт. В чьих венах текло раскаленное красное серебро. Когда основные места были заняты, начали появляться люди не более высоких каст, те, в чьих жилах течет золото и платина. В комнату гордо вошла молодая девушка в богатом и пышном платье сотканом из невероятно дорогой талинийской ткани. На крайнем юге ткань из далекой северной республики шелкового тюльпана очень ценилась. Золотые волосы девушки доходили до талии, а их кончики отливали розовым. Она подошла и села на второй ряд прямо перед Дарика. Дарика Шавиверт, высокомерно едва кивнула она. "Госпожа в Влавия Вартокра?" Дарика почтительно приложила правую руку к груди и поклонилась. Дочь правителя, в чьих жилах текло раскаленное розовое золото, была гораздо выше ее по статусу. Наконец, когда все представители синклита расселись, вошел правитель. Все встали, приложили правую руку к груди, поклонились и поприветствовали его. Господин Плат, да не остынет металл в жилах ваших, да не Дарика напевала стандартное приветствие, украдкой поглядывая на лицо правителя. Как всегда бывало в такие моменты, она загрустила, вспоминая своего маленького сына, которого пришлось отправить неизвестно куда. Когда верный и искренне влюбленный в нее воин доложил, что оставил ее сына в маленьком городке далекой республики Юкхи, ей пришлось убить его. Никто не должен знать, что ее сын родился проклятым Литоне. Даже его отец, правитель королевства Летония, После того, как правитель сел на свое место в первом ряду в центре, вперед вышел глаз Синклита. Он должен озвучить, почему правитель собрал их тут. Как вы знаете, активность в недрах вулканов повышается. Риск прорыва тварей с каждым днем становится все больше. Все помрачнели. Королевство Литони было усеяно многочисленными вулканами, и если твари, что тысячи лет спали в недрах, проснутся, Это станет катастрофой. По всему континенту наблюдается подобная тенденция, продолжал Глаз Синклита. И мы должны решить проблему сейчас, пока не стало поздно. Все согласно закивали. Литони уже слышали про подозрительную активность на севере, на границе с безмерной пустошью? И мы нашли решение этой проблемы. Глаз вынул из кольца экран. Дарика с интересом наблюдала за ним. Новые артефакты Лазурного храма волной прокатились по всему континенту, вызвав небывалый ажиотаж. Прошел всего месяц с их презентацией, а ими уже пользовались все, кто мог себе это позволить. Рот Шави Окра предоставил нам очень интересную запись. Сделана она была в гуляющем городе Ланов, когда тот остановился в республике Юкха. Дарика побледнела. Экран замерцал. И на нем возникло изображение. Паренек со странными бровями и волосами, похожими на кляксу, сидит на летающем серебристом шаре и говорит с мужчиной. Дарике стало плохо. Мальчик вдруг разозлился, и из его шара вылетели десятки щупалец и начали избивать мужчину. По трибунам пронесли шепотки. Экран мигнул и погас. Вероятнее всего, Глаз Синклита замолчал, выдерживая театральную паузу. Мы нашли проклятого Литонии!» Коалиция варваров. Столица, город Сигна. В большом круглом зале, построенном по типу амфитеатра, на трибунах сидели десятки людей и слушали спор, который проходил в самом центре. Нужно отступать. Огромный бородатый мужчина со всей силы ударил по своей трибуне. Мы уже потеряли районы с и Блэкстон. Нельзя нам отступать. На него зло смотрела женщина с длинными белыми волосами, стоящая за другой трибуной. Твари закрепятся на завоёванных землях и начнут еще активнее атаковать. Оставив все как есть, мы позволим им создать плацдарм для дальнейшего наступления. Наши потери с каждым днем растут. Если мы не отступим сейчас, спор продолжался еще некоторое время. Коалиция варваров была в тяжелом положении. Твари северных гор не ослабляли натиск и уже полностью захватили две крупные области. люди каждый день умирали тысячами. В стране воцарилась атмосфера безнадежности и страха. Ваше время вышло. Раздался голос варвара, сидящего выше всех на широком кресле и светлого дерева. Лидер совета был выше 3 м ростом, абсолютно лысый, с синеватой кожей. Спорт тут же закончился. Настало время совета проголосовать. Лидер же вынесет окончательный вердикт после. Но тут дверь распахнулась и в зал вбежал крупный мужчина. Срочные новости, срочные новости. Он подбежал к лидеру и начал что-то шептать ему, активно жестикулируя. Тот помедлив кивнул. Мужчина бегом спустился вниз и достал из кольца экран. Это было снято в республике, в городе Киланов. Экран пошел рябью, и на нем начали сменять друг друга картинки. Светловолосая девочка хмуро выслушивает претензии какого-то мужчины. Рядом с ней стоит парень со странными волосами и бровями, похожими на кляксу. Изображение остановилось и увеличилось. Во весь экран показалась рука девочки с черным потертым браслетом. Мы узнали имя, мужчина нервно вздохнул, скосив взгляд на хмурого старика, сидящего по правую руку от лидера. Это Элика Долга, и нет сомнений, что у нее на запястье браслет предательницы элиты. Раса детей времени, пробормотал лидер, сжимая до хруста подлокотник кресла. Великий Египет, столица, город Ахмару. В своей резиденции в рабочем кабинете сидела и устало потирала переносицу правительница страны Нейн из рода Ард. Дела Великого Египта шли не лучше, чем у коалиции. Они теряют город за городом, а твари продолжают наступать. Раздался негромкий стук. В кабинет быстрым шагом вошел личный помощник и что-то прошептал ей на ухо. Нейн подобралась и кивнула. Помощник вытащил экран. Тот мигнул, и на нем появилось изображение. Девочка держала за ухо странного парня с волосами и бровями, похожими на кляксу, и что-то гневно ему выговаривала. Нейн быстро прошлась взглядом по девочке. Черные волосы с серебристыми кончиками, серебряно-черные глаза и брови. Изображение замерло и приблизилось. Внимание акцентировалось на пальце и надетом на нем красном кольце с древними письменами. Фракция неба Расс небесного контроля, изумленно пробормотал Неил. Рано утром Неил вышел из шатра и огляделся. Неподалеку стояли еще один шатер и три палатки. В них спали восьмеро из десятки Неиля. Он поморщился. И что мне с ними делать? Парф знал свое дело. В его команду засунули самых слабых. Лишь двое, родом из Юкки, были посильнее. Чуть позже из шатра вышла Лусин. Она нашла глазами Нельи и подошла к нему. Волосы завязаны в тугой хвост на затылке, одета в черную тунику и брюки. Нужно найти подходящих тварей. Нельки кивнул, задержал взгляд на черном кристалле в ее лбу и бросил: «Пойдем за мной". Он уже давно обследовал все мысленным восприятием и нашел семейку необычных зверей. Пробежав всего с десяток минут, они остановились у большой темной норы. Внутри гигантские кроты. Лусин хмыкнула, достала из кольца свой барабан, взяла в руки палочки и подняла их вверх. Нель вздрогнул от первого удара, хоть и был готов к нему. Из норы на огромной скорости вылетели три взбешенных крота. Они замедлились, остановились рядом с Ниэлем и Лусин, склонили голову. Вот и наше средство передвижения, подмигнула девушка Неэлю. Тот усмехнулся, прыгнул на спину самого крупного и сказал: Пошли обратно в лагерь. Сегодня вечером будем возле этой таинственной желтой зоны и глянем, что же там происходит.